Глава пятая. Торопливо прибежав домой, Сергей, тем не менее, на мгновение замер в общем коридорчике, прислушиваясь к общей обстановке в боксе. Эдика явно еще не было, а вот двери остальных двух комнат были приоткрыты. И из третьей комнаты доносились какие-то приглушенные звуки. Сергей различил голос Элоры. «С кем это она?» — подумал он. «Неужто снова с директором института?» Он невольно прислушался. Но в комнате вдруг стало тихо, и Сергей осторожно приоткрыл дверь. Элора сидела на кровати, на которой совсем недавно еще спала Алла. Ее собеседницей была Кэрол, которая стояла на середине комнаты. Вдруг рыжая любительница острых ощущений быстро приблизилась к лоре и совершенно неожиданно, как для Сергея, так и для девушки, стала ее целовать. От растерянности Лора не шевелилась, и только ее шарашенные глаза выдавали ее состояние. Сергей тоже растерялся, не зная, как себя повести в этой ситуации. «Не бежать же на помощь? Или все-таки бежать?» «С ума сошла!» — наконец выдохнула красная как рак Элора, неуклюже отталкивая от себя девушку. «А что тут такого?» — невозмутимо прошептала Кэрол, присев перед Элорой на корточке и придерживая ее за коленки. «Ты что, никогда не целовалась с девушками?» «При чем тут это?» — буркнула Элора, продолжая отпихивать от себя Кэрол. «Значит, целовалась!» — удовлетворенно улыбнулась Кэрол, наконец, поддаваясь Элоре и, отстранившись, тем не менее, присела с ней рядом на кровать. «Почему бы не доставить друг другу маленькое удовольствие? Мы же не делаем ничего предосудительного, никому не изменяем». «Однако раньше я что-то не замечал за ней наклонностей», — с удивлением подумал Сергей Аккерл. «Это что-то новенькое. Хотя, возможно, всем женщинам свойственно это в разной мере». «Это все у меня в прошлом», — проговорил Элора, торопливо вставая и освобождаясь от скользнувших вслед рук кэрл Как вынужденный эпизод. Извини, если что, не так. Карл тоже встала. Тем более, сказала она, направляясь к Лоре, Ты одинока, я тоже. И в этот момент Сергей тактично постучал в дверь, приходя на помощь своей жене. Ну, кто там еще? Резко зло спросила Карл грубым, неприятным голосом, решительно направляясь к двери. И Лоре же наоборот отвернулась. Не помешаю? Спросил Сергей, входя и усмехаясь разъяренной девушке. Та на мгновение замерла. Нет? Растерянно ответила она и вдруг расплакалась. Сергей от неожиданности остолбенел. И Лора тоже повернула свое все еще красное лицо, с удивлением глядя на девушку. «Ты что?» — наконец спросил Сергей, подходя ближе к Кэрол. Она резко замотала головой, отстраняясь от него руками. Сергей обнял ее за плечи, удерживая. «Что случилось?» «Можно я сегодня вас переночую?» — сквозь всхлип и спросила Кэрол. «А как же Райнер?» — растерялся Сергей. «Ненавижу!» — вдруг выплила девушка. «Убила бы его!» — продолжала кричать она. Кэрл трясло. Элора быстро сбегала на кухню, налила воды в стакан, вернулась. Сергей постарался усадить девушку на кровать, и теперь она билась в истерике в его руках. Элора подсела рядом. «Выпей водички!» — сказал Сергей, пытаясь развернуть лицо Кэрл Калори. «Полегчает!» Кэрл послушно попила воды из рука Элоры, стуча зубами о край стакана и проливая воду на свою одежду. «Оставайся у нас!» участливо сказала лора вытиррай подбородок девушки кэрол немного успокоилась продолжая всхлипывать правда по детски недоверчиво спросила она глядя сквозь слезы конечно скрипя сердцем ответил сергей понимая что проблема с толстяком вопрос ближайших часов кэрол радостно вспыхнула я тогда кофе заварю у меня он очень хорошо получается воскликнула она вскочив и не дожидаясь ответов решительно порхнула на кухню по дороге торопливо промокая уголки глаз Сергей и Лора остались одни. Оба молчали, испытывая некоторую неловкость. «Элора», — наконец произнес Сергей, решительно подходя к девушке, пытаясь ее обнять. «Послушай, не надо ничего говорить», — отстранилась Лора, уворачиваясь от его рук. «И, пожалуйста, избавьте меня от вашего присутствия». «Не будь такой жестокой», — почти жалобно вырвалось у Сергея. «Давай поговорим». И Лора пристально посмотрела на Сергея. «О чем говорить?» как-то даже отрешенно, — спросила она. — Оказывается, я на самом деле уже умерла, и ты, говоришь, спокойницей. Он было дернулся возразить, но она решительным жестом остановила его. — А ты сам? — с горечью спросила она. — Единственный близкий мне человек и так же стоками меня обманывал. Это же подло. Никак от тебя такого не ожидала. Голос ее прервался, глаза помокрели, и она резко отвернулась, делая шаг в сторону. Сергей растерянно снова приблизился к ней. — В чем я тебя обманул? Расстроенно спросил он, стоя сзади, и, боясь дотронуться до ее вздрагивающих плеч. «Сам знаешь», — тихо выдавила она из себя. «Да нет, объясни», — сказал Сергей в душе, понимая причину, но боясь. «А вдруг он ошибается? Ведь женщин понять невозможно. Ты ничего не рассказал мне обо мне», — выпалила она. «И обманно выдавал себя за моего мужа». «Но ведь я и есть твой муж», — опешил он. Сергей снова попытался ее обнять, но она снова отстранилась. «Да нет». Отрицательно покачала она головой. «Я понимаю, конечно, что он и ты — это как бы один человек, но на самом деле, физически, ведь для меня, вы разные люди. Он искренне, еще неопытнее тебя, наивнее, и именно с ним пару дней назад у меня была свадьба и брачная ночь». Вдруг она приблизилась к Сергею и пристально посмотрела в глаза. «Скажи честно», — спросила она необычайно серьезно, «ты не выдавал себя за него в это последнее время, еще до нашей встречи в этой квартире?» «Да нет». — поспешно ответил он, непроизвольно краснея от ее подозрений. — Было ужасно стыдно. Но по ее глазам было видно, что девушка ему уже не верит. — Ладно, — кивнула она, — я собираюсь ложиться спать. Покинь, пожалуйста, комнату. И он, немного помявшись, но так и не найдя подходящего продолжения, вышел, столкнувшись на пороге сияющий Кэрол. — А вот и я! — воскликнула девушка и недоуменно посмотрела на выходящего Сергея. — Вы уже уходите? — растерянно спросила она. — Да за него ответил Лора, «У господина Харви завтра много дел. Входи!» Кэрол, все еще оглядываясь на Сергея, вошла, побоявшись прикрыть за собой дверь. «Лицом нет твое что-то знакомо», — пристально вглядываясь, вдруг сказала Элора, приседая на кровать с другой стороны. «Наверное, это естественное состояние для жителей базы», — подумал Сергей. «Не только у меня одного такие мысли». Кэрол смутилась и покраснела, стыдливо закрывая лицо ладошками. «Рассказывай, мы знакомы, виделись же где-то», настаивала Элора, удивляясь своей решительностью Сергея. Кэрол смутилась еще больше, пытаясь отвернуться от них. «Но-ка, ну-ка», — наседала Элора, пытаясь убрать руки девушки и всматриваясь в ее лицо. «Вспомнила! Это ты, точно! Ну-ка, признавайся!» Красная, как рак, Кэрол неуверенно кивнула. «Почему то еще больше вжимаясь в кровать и стенку?» Сергей оторопил от этой сцены, а Элора решительно закрыла дверь. Эдик все еще отсутствовал. Как раз сегодня, когда нестерпимо сильно хотелось излить кому-нибудь душу. Но в бар идти желаний не было. Боялся оставить Элору одну, вдруг ее снова заберут. И Сергей какое-то время бесцельно слонялся по своей комнате, то и дело непроизвольно прислушиваясь к звукам в третьей комнате. Вот Кэрол и Лора о чем-то уж очень оживленно беседуют, явно на нем, и пьют кофе, вот кто-то из них немного поскрипел дверцами шкафа и кроватью. Затихли. Легли, наверное, кровать третья одна. Вдруг хлопнула входная дверь. Энергично вошел Эдик, раскрасневшийся от быстрой ходьбы. Его ошалелые глаза лихорадочно блестели. Таким Сергей его никогда еще не видел. Эдик решительно выставил на кухонный стол бутылку водки. Чем еще больше поразил Сергея? «Помните, вы посоветовали сравнить наши клетки?» Резко, безо всякого перехода с нажимом спросил он. Сергей замер буквально на секунду, осмысливая сказанное. Потом более внимательно посмотрел на юношу. Тот был очень серьезен, и видно было, как сильно он волнуется. Так что на шутку это совсем не было похоже. Сергей похолодел сам. «Выходит, ты мой потомок?» Пересохшим голосом спросил он, в то время как Эдик лихорадочно пытался открыть бутылку дрожащими руками. Эдик кивнул, чуть не выронив бутылку. Кое-как разлили водку и тут же быстренько выпили, не чокнувшись и не провозгласив тост. У нас где-то разница в 500 лет. Получается, что-то около двадцатого поколения, посчитал Сергей и сам обалдел от этой цифры. Эдик кивнул. Странно. Я всех своих женщин могу пересчитать по пальцам одной руки и даже останутся лишние, на что Эдик с сомнением посмотрел на Сергея: ни у одной из них не было и предпосылки на детей. Возможно, все еще впереди, произнес Эдик странную фразу, сильно задача в Сергея. Сергей растерянно налил еще по 50 грамм. Мысли его лихорадочно носились по голове и никак не хотели собираться во что-то смысленное. «Отца я своего хорошо помню», между тем говорил опьяневший Эдик мысленно, окунаясь в свое прошлое и ударившись в воспоминания. «Деда похуже. О прадеди только что-то слышал краем уха, а вот дальше уже глухо, не говоря уже про двадцатое колено». «Женщин-то было всего ничего», в свою очередь мысленно прикидывал Сергей. «Одна только Лана. С Элорой ведь ничего тогда не было». Но у Ланы детей не было никогда, сама сказала. Все как-то не до того было, усмехнулась она. Впрочем, была одна девушка в подземке, с ребенком, хоть и молодая совсем. По местному закону свободный мужчина обязан был взять в жены женщину с ребенком, иначе та быстро пропадет одна. Впрочем, так как Илана тоже не собиралась рожать. Да и был я с ней всего дня два-три. Давай еще выпьем, перебил его мыслидик. Голова худуном идет. Хотя в этом мире ко всему вроде бы уже и привык. Выпили. А может, Лана мне сказала неправду? Вдруг мелькнул у Сергея, пока он ставил свой стакан на стол. Может, предложить Идику проверить клетки Ланы? Впрочем, не стоит, спохватился Сергей. Ей не верить оснований нет. А вот афишировать свои связи, хоть и старые, очень некрасиво. Он поставил стакан на стол. Водка сильно расслабила, причем обоих. «Ну, а ты как здесь оказался?» — спросил Сергей. «То, что перед ним фактически сидит и его сын, и внук, и правнук, Все еще никак не укладывалось в голове. Дедик криво усмехнулся. Наверное, как и большинство в наше время. Шел себе вечером с работы, как раз получка была, купил дочке игрушку, явств всяких, напряженка с этим. Думал, порадую, праздник своему строю. Ну и на нож напоролся. Всё, конечно, забрали, кое-как дополз до дома. Мои-то ждали меня, радостные были, знали, что с подарками. Да и долг за квартиру собирались погасить, а тут такое... «Как они и там без меня, с таким-то долгом!» Он вздохнул, протягивая руку за водкой. «Впрочем, что теперь вспоминать об этом?» «Ну, а жена, дочь?» Расстроенно спросил Сергей, остро понимая, что та маленькая девочка — это тоже его родная внучка. «Ничего про них не знаю», — не поднимая глаз, ответил Эдик, торопливо разливая водку. Искал, искал, наводил справки. Так и не в курсе, есть ли они на Матрицах или нет. В наше время уже не так все стало. За это стали деньги брать бесплатно матрицу снимали только с нужных обществу деятелей а это сам понимаешь сплошь высокопоставленные старики поверишь часто посещает желание поднакопить кил и восстановить одного такого чтобы душу отвести показать воочию, до чего они мир довели и морду как следует набить но сдерживаясь на стариков рука не поднимется во первых а во вторых и самое главное вдруг все таки что нибудь удастся узнать про своих зачем рубить сук «Извини, виновато произнес Сергей, поспешно наливая водку и беря свой стакан. «Давай за твоих, чтобы все у них было хорошо». Эдик не возражал и быстро выпил свою порцию одним махом до дна. «Оказывается, у меня были дети», — думал Сергей, незаметно посматривая на Эдика. «Росли, взрослели, рожали детей, умирали, снова росли, забывали своих предков, моих детей и детей моих детей, и так целых пятьсот лет». «А у нас в семье кастрюля была», — вдруг произнес изрядно пьянивший Эдик. «Говорили, что она очень древняя, что ею все наши предки пользовались. И я тоже проникся. Не помните такой из нержавейки с гравировкой на боку в виде цветочка?» Сергей отрицательно покачал головой. «Последнюю кастрюлю он видел еще на земле студентам в музее». «Ну, а семейные предания?» — спросил Сергей. «О предках были какие-то?» Он с надеждой посмотрел на Эдика. «Были, конечно», — равнодушно ответил тот, поглощенный в свои мысли. «Прадед мой вроде бы и работал водителем вагонки, это по отцу, а его жена вроде учительницей была, а по матери уже не помню». Сергей кивнул. «Глупо было думать, что за пятьсот лет информации о нем передастся через столько поколений». Он вдруг вздрогнул и быстро потянулся за водкой. Ему стало нестерпимо жаль их всех. Своих детей, внуков, правнуков, детей-правнуков и дальше по цепочке короче, их всех, проживших быстрое детство, счастливую пору, познание мира в юношестве, взросление, а потом неизбежную старость и еще более неизбежную смерть. Заметив это движение, Эдик кивнул в знак того, что они возражает. Взял свой стакан и выжидательно посмотрел на Сергея. — За всю нашу родню! — предложил тот. Эдик кивнул. — Выпили. — Ну а как в вашем времени была жизнь вообще? — пьяно спросил Сергей. Чтобы только не молчать, от молчания в голову лезли разные грустные мысли. Одна мрачнее другой. «Да как во все времена?» — отмахнул Седик. Его эта проблема в данный момент явно совсем не интересовала. Энергетический кризис, который, кстати, — он поднял мутные глаза на Сергея, — начался в ваше время, в нашем уже полностью отбросил нас на много веков назад. А тут еще и перенаселенность. Раньше-то хоть в космос летали, соседние планеты заселяли, а теперь... Колонии остались в изоляции, мы тоже заперты на планете. А любой глобальный кризис, сами понимаете, рождает не менее глобальный хаос.